Из большого зала долетают веселые голоса, празднующие Хэллоуин. Гарри кинулся к мраморной лестнице и помчался на второй этаж. Рон и Гермиона от него не отставали. — Гарри, что ты? — задыхаясь от бега, начал Рон. — Чшш! Шшшш... — напряг слух Гарри. Сверху, скорее всего, с третьего этажа, до него донесся затихающий голос. — Я чую кровь! Я чую кровь.